Глава девятая Джорджа заставляют работать Низменные инстинкты бичевы Черная неблагодарность Четырехвесельные лодки Влекущие и влекомые Рациональное использование влюбленных Странное исчезновение пожилой леди Поспешишь, людей насмешишь Незабываемое переживание Вас тянут на бичеве, барышни Пропавший шлюз или заколдованная река а, Музыка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 Проходит минут десять, и вдруг распутывающий бичевую издает страшный вопль и начинает бесноваться. Он топчет веревку, потом в остервенении хватается за первый попавшийся под руку кусок и тянет его к себе». Естественно, что от этого все запутывается еще больше Тогда его товарищ вылезает из лодки и пытается ему помочь И они толкаются и мешают друг другу Оба они хватаются за один и тот же кусок веревки Тянут его в разные стороны и никак не могут понять, почему он не подается их усилиям В конце концов все образуется, и тогда они оборачиваются И обнаруживают, что лодку тем временем унесло И она направляется примехонь как плотине. Однажды я был очевидцем подобной истории. Это произошло утром немного выше Бовини. Дул свежий ветер. Мы гребли вниз по реке, и вот, когда мы обогнули излучину, мы увидели на берегу двоих людей. Они смотрели друг на друга с выражением такой беспредельной растерянности и уныния, каких ни до, ни после я не встречал на человеческих лицах. Оба держали в руках концы длины бичевы. Было ясно, что с ними что-то неладно, поэтому мы подгребли к ним и спросили, что произошло. «Нашу лодку унесло», — ответили они негодующие. «Мы вылезли, чтобы распутать бичеву, а когда оглянулись, оказалось, что лодки и след простыл». Видимо, они были очень шокированы поведением своей лодки и считали его актом черной неблагодарности. Своенравная беглянка нашлась на полмили ниже, она застряла в камышах, и мы привели ее обратно. Бьюсь об заклад, что после этого они целую неделю не оставляли ее ни на минуту. «Никогда не забуду вида этих двух мужчин, топчущихся на берегу с веревкой в руках и высматривающих свою лодку». Когда лодку тянут бичевой, случаются призабавные истории. Картина, которую можно наблюдать чаще всего, такова. Двое тянущих бичеву быстро шагают по берегу, занятой оживленной беседой, тогда как третий в ста ярдах от них тщетно взывает к ним из лодки, умоляя остановиться, и отчаянно сигнализирует веслом о бедстве. У него что-то случилось. Выскочил руль. Или за борт упал багор, или шляпа полетела в воду, и теперь стремительно несется вниз по течению. Он просит их остановиться. Сначала спокойно и вежливо. «Эй, остановитесь-ка на минутку!» — кричит он весело. «У меня шляпа упала в воду!» Потом уже менее любезно. «Эй, Том, Дик, оглохли вы, что ли?» И, наконец, «Эй, черт вас побери, болваны вы этакие! Стойте! А чтоб вас...» Потом он вскакивает и начинает метаться по лодке и орёт во всё горло и ругается, на чём свет стоит. А мальчишки с берега глазеют на него и издеваются над ним, и швыряют в него камнями, когда он проплывает мимо них со скоростью 4 мили в час, не имея возможности вылезти и задать им трёпку. Подобных огорчений можно было бы избежать, если бы те, кто тянет лодку, постоянно помнили, что они тянут лодку и почаще оглядывались бы на того, кто в ней находится. Лучше, чтобы бичеву тянул один человек. Когда этим заняты двое, они принимаются болтать и забывают обо всем на свете, а что касается самой лодки, то она, как ей полагается, оказывает ничтожное сопротивление и потому не в состоянии напомнить им об их основном занятии. Вечером, когда мы после ужина рассуждали на эту тему,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 Выудил конец бичевы, он и его товарищи сделали на ней петлю и накинули на свою мачту, а потом убрали весла, уселись на корме и закурили трубки. И юная парочка протащила этих четырех дюжих парней и тяжелую лодку до самого Марла. Джордж уверял, что он никогда не видел в человеческом взгляде столько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 происходили подобные злоключения. Я уже не говорю об опасности, которой они подвергаются сами, но они страшны для всех проходящих судов. Двигаясь таким образом, они никому не могут уступить дорогу, равно как и другие не могут свернуть в сторону. Их бичева налетает на вашу мачту и переворачивает лодку, а то еще она зацепляет кого-нибудь из пассажиров и либо швыряет его в воду, либо разрезает ему лицо. Лучше всего в таких случаях не теряться и приготовиться к тому, чтобы отвести их бичеву концом багра. Самые сильные ощущения при буксировке бичевой испытываешь, когда лодку тянут барышни. Слова тут бессильны, это надо пережить. Для того, чтобы тянуть бичеву, необходимо не менее трех барышень. Две тянут веревку, а третья прыгает вокруг них и заливается смехом. Начинают они обычно с того, что запутываются в веревке. Они обматывают ею ноги, и им приходится усаживаться на тропинке, распутывать друг друга. Потом они заматывают ее вокруг шеи, и им грозит удушение. Однако, в конце концов, они справляются с веревкой и принимаются бежать изо всех сил, ведя лодку на угрожающей скорости. Через каких-нибудь сто ярдов они, естественно, выдыхаются, ни с того ни с сего останавливаются, бросаются на траву и хохочут. А вашу лодку относят на середину реки и начинают вертеть, прежде чем вы успеваете понять, что произошло, и схватиться за весла. Тут они встают и начинают удивляться. «Глядите-ка», — говорят они, — «она уже на самой середине». После этого некоторое время они довольно усердно тянут, но вдруг оказывается, что одно из них необходимо подколоть платье. Они замедляют ход, и лодка благополучно садится на мель. Вы вскакиваете и пытаетесь оттолкнуться, и взываете к девицам, чтобы они не останавливались. «В чем дело?» — кричат они в ответ. «Нельзя останавливаться!» — надрываетесь вы. «Чего нельзя?» «Нельзя останавливаться!» «Идите вперед!» Идите «Вернись, Эмили, и узнай, чего им надо», — говорит одна из девиц и Эмили возвращается и спрашивает, что случилось «В чем дело?» — спрашивает она «Что-нибудь произошло?» «Нет, — отвечаете вы, — все в порядке, но только идите вперед, не останавливайтесь» «А почему?» «Когда вы останавливаетесь, мы не можем править Вы должны следить за тем, чтобы лодка все время была в движении» «Была в чем?» «В движении!» «Лодка все время должна двигаться» «Ладно, я им передам» «А хорошо мы тянем?» «О, да, превосходно, только ради бога, не останавливайтесь!» «Оказывается, это вовсе не так трудно, а я-то думала, что будет тяжело». «Ну, конечно, это же совсем просто, только нельзя делать остановок, вот и все». «Понятно. Дайте мне мою красную шаль, она под подушкой». Вы находите ее шаль и отдаете ее. А в это время возвращается другая барышня, которой, видите ли, тоже понадобилась шаль. На всякий случай она берет шали для Мэри, но выясняется, что Мэри она вовсе не нужна, поэтому они приносят ее обратно и вместо нее берут гребень. Убив на это минут двадцать, они, наконец, трогаются с места, но у следующего поворота видят корову. И вам приходится высаживаться из лодки и прогонять корову с дороги. Одним словом.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 Трогательные мелодичные созвучия Мы могли бы с зовом небес И утратили бы всякую надежду остаться в живых Но в спотыкающемся мотивчике Он разоделся в и прах Фальшиво наигрываемым. на визгливой гармошке Было что-то удивительно теплое и человеческое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 к Уоллингфордскому шлюзу. Я объяснил им, что ищу его уже битых два часа. «Воллингфордский шлюз!» отвечали они. «Да бог с вами, сэр! Вот уже больше года, как его упразднили. Воллингфордский шлюз приказал долго жить, сэр. Вы теперь около Клива. Вот у Мора Билл джентльмен ищет Уоллингфордский шлюз. То, что шлюза больше нет,